Глава десятая. Коммуникатор замолчал. В тишине кабины было слышно, как гудят аварийные системы и как Михалыч дышит. Часто, неглубоко, с присвистом. «Эй, Кэп, не переживай», — улыбнулся я. «Все будет в порядке». Навряд ли». «Не открывай шлюз, пока я не скажу». «Дай мне три минуты». Я вскочил и побежал к кубрику. Ноги унесли сами. Адреналин, мой старый знакомый, тот самый, который работает лучше любого тонизирующего». и не требует рецепта. Кубрике было то, что бывает после экстренного торможения и вращения. Бардак. Кроха лежал на полу. Не потому что упал, а потому что его койка упала вместе с ним. Толик висел в ремнях вниз головой. Каким образом он умудрился перевернуться, физика объяснить отказывалась. Мэри сидела на своей койке, единственная, кто остался на месте, и молча перезатягивала ремни. Капеллан поднимался с пола, потирая локоть. Папа сидел у стены, держась за забинтованное плечо, и лицо у него было такого цвета, которое обычно предшествует либо извержению вулкана, либо убийству. — У нас гости, — сказал я. — Судя по всему, будут вооружены. Стыкуются через минуту. Готовьтесь. — Сколько их? — спросил Толик, отстегиваясь. — Какая разница? — ответил папа, вставая. — Плечо он больше не держал. — Какой план, мажорчик? — Я посмотрел на него, потом на остальных, потом на дверь технического отсека, из-за которой доносился голос Ипполита, объясняющего Асклепии, что при экстренном торможении необходимо фиксировать чемодан, а не прижимать его к груди, как младенца. «План такой», — сказал я, — и Политы Асклепия встречают гостей. «Что?» — Толик вытаращился. «Слушайте». Через минуту все знали свои места, через две были на позициях, через три в коридоре антилопы раздался ляск. Это пираты уже ломали шлюз. Михалыч не открывал, как и я просил, а может потому, что его руки слишком тряслись, чтобы попасть по кнопке. Снаружи ломились, грубо, с матом, с ударами чего-то тяжелого по металлу. Потом раздался виск режущего инструмента, потом треск, хлопок давления, и внутренний люк вылетел из пазов, как пробка из бутылки. Первым в коридор шагнул великан. Не крохиных габаритов, конечно, но близко. Два с лишним метра, широкие плечи, большая голова и глаза, в которых отражались плафоны, коридоры и полное безразличие к чужой жизни. В руках краткоствольный пулемет. На теле легкий экзоскелет, усиливающий движение. Шарниры поблескивали на суставах, как хитин насекомого. За ним второй, худой, жилистый, с протезом правой руки. Не современным, элегантным, а грубым, кустарным, заканчивающимся крюком. Настоящим железным крюком, как у пиратов из детских книжек. Я подумал, это нарочно, для имиджа. Или ему правда нравится крюк? В руке левый живой пистолет. Третий — хромал. Нога ниже колена, протез механический, со скрипом при каждом шаге. Четвертый — женщина. Зеленые волосы, два кривых ножа на поясе и взгляд от которого молоко скисло бы на расстоянии. Пятый — толстяк, лысый, плотный, с дробовиком. который в его руках казался детской игрушкой. Последним вошел старший, сухопарый с темным обветренным лицом и движениями человека, который привык быть опаснее всех. На спине два баллона, соединенные трубками с маской ингалятором, болтавшиеся на шее. Он поднял маску к лицу, вдохнул, глаза на секунду закатились, по телу прошла мелкая дрожь, выдохнул и опустил маску. Ох, хорошо, прошептал он. Не знаю, что было в тех баллонах, даже не хочу знать. Судя по реакции, что-то, от чего глаза закатываются и становится хорошо. Медицина не одобрила бы, капеллан тем более. Шестеро пиратов ломились в коридор антилопы, водя стволами. Винтовки, пистолеты, дробовик, ножи. И экзоскелеты на троих, великане, хромом и главаре. Против них у нас гаечные ключи, и мой план, и два андроида. Пираты заводились стволами по коридору. Прицелы скользили по переборкам, по дверям отсеков, по трубам. Напряженные, сосредоточенные. Ожидали чего угодно. Засаду, ловушку, выстрелы из-за угла. Вместо этого они увидели перед собой двух спорящих роботов. Ипполит. И я в последний раз повторяю. Термометр лежал на правой полке. С Сударыня. Термометр лежал на левой полке. Я самого туда положил. У меня абсолютная память на расположение предметов. У тебя абсолютная память на расположение серебряных ложек. а термометр — мой инструмент, и я знаю, где он лежит. Позвольте, но я навел порядок в отсеке по стандартам категории А, и все предметы были каталогизированы. Твоя каталогизация — катастрофа. Ты переложил мой стерилизатор в ящик светошью. Они стояли посреди коридора. И Полит в своей изодранной, но чистой ливреи, а склепи опять со своим вечным чемоданом. И спорили с таким жаром, будто вокруг не было ни пиратов, ни абордажа, ни подбитого корабля. Велика напустил оружие, хромой убрал палец со спускового крючка. Зеленоволосая хмыкнула. Главарь поднял маску, вдохнул из баллона и рассмеялся, хрипло с хеханьем. Ну и ну, сказал он, что за недоумки? Это же андроиды. Присмотрелся крюка руки. Видишь, кожа, мимика. Модели не из дешевых. Тем лучше, тоже заберем. Главарь убрал пистолет в кобуру. Эй, жестянки, где капитан? Иполит прервал спор. повернулся к пиратам и окинул их взглядом с ног до головы, так как окидывает дворецкие незнакомых гостей, прибывших без приглашения. «Добрый день, господа и дамы», — сказал он. «Капитан в навигационной кабине. Будьте любезны, следуйте за мной». «Ишь ты», — хмыкнул толстяк, — «какая вежливая консервная банка». «Я не консервная банка», — ответил Ипполит с лединым достоинством. «Я модели Стюарт Премиум, серия «Двигай Премиум», — оборвал его главарь. Ипполит развернулся и пошел по коридору. Пираты за ним. Столы опущены, пальцы вне скоб. Расслабились. Ну, конечно. Два андроида спорят из-за термометра. Какая тут опасность? Откуда угроза? С корабля, на котором, кроме старика-капитана и его помощника, только два чокнутых робота. Толстяк шел последним. Когда он поравнялся со склепией, она прижала чемодан крепче и попыталась отойти к стене. Толстяк посмотрел на нее сверху вниз, стоя хмылкой. от которой хочется принять душ. — О, — сказал он, — гляди-ка, симпатичная. — Я медицинский специалист, — пискнула Асклепия. — Пожалуйста, не... Он схватил ее за руку. Тяжелая потная лапа обхватила тонкое запястье андроида и дернула к себе. — Чемодан упал, — Асклепия вскрикнула. — Не от боли, от неожиданности. — Ого, тепленькая, — сказал Толстяк, ощупывая ее ладонь. — Пальчики мягкие, как настоящие. Гляньте, она прям как... — Отпустите! — Асклепия дернулась. Он не отпустил. Второй рукой по леску ее лицу провел пальцем по щеке. А Асклепия отшатнулась. «Не трогайте, я не. «Пупс, ты совсем одичал», — загоготал хромой, обернувшись. «Полгода без баб уже на робота бросаешься». «А че?» — толстяк ослабился. «Она ж такая мягкая». Остальные заржали. Зеленоволосая покачала головой, но тоже усмехнулась. Великан гоготнул. Главарь приложился к маске, выдохнул и махнул рукой. мол не задерживайся Асклепия дернулась сильнее толстяк задрал ей юбку она повернулась посмотрела ему в лицо и ударила ладонью на отмшь по щеке звонко и хлестка удар был слабый у Асклепии не было боевых протоколов не было программ нанесения ущерба не было ничего кроме медицинских алгоритмов и маленького кулачка но хватило толстяк отпустил ее руку не от боли от удивления робот ударил его «Ты», — сказал он, и ухмылка исчезла, — «ты что творишь?» Кулак, тяжелый, огромный, мясистый, врезался о склепе в лицо. Маленький андроид отлетела к переборке, ударилась спиной и сползла на пол. На щеке вмятина. Не кровь, андроиды не кровоточат. Но вмятина на лице, которая умеет улыбаться, плакать и бояться, выглядела страшнее крови. Пираты заржали еще громче. Иполит остановился, обернулся. Посмотрел на осклепию на полу, на толстяка, потирающего кулак, и на веселящихся пиратов, и произнес спокойно, мягко, с той невозмутимостью, от которой узнающих людей холодеет между лопаток. Напрасно вы это сделали. Это почему? Толстяк повернулся к нему. и Полит не ответил. И ему не нужно было отвечать, потому что в ту же секунду из-за переборки и из стени, которая оказалась пустой, а на самом деле вмещала сто кило костей, мышц и двадцать лет сержантской ярости, к нему шагнул папа. Толстяк увидел его за полсекунды до того, как увидел кулак. Кулак старшего сержанта Рочкова был тяжелый, как кувалда. И пришелся точно в нос с тем звуком, от которого все присутствующие невольно поморщились. Нос хрустнул. Толстяк хрюкнул. Его глаза закатились, и он рухнул на палубу, как мешок с песком. Грузно и неопрятно. «Не трогай!» пригрозил папа. И тут коридор взорвался. Из-за переборок, из дверных проемов, и тени, из каждой щели антилопы одновременно, как по команде, выскочили мои ребята. Толик справа кувырком, Кроха слева тараном, Мэри сверху с трубы, на которой висела, как кошка, последние три минуты. Капеллан сзади из проема. Я же пошел в лобовую. Шестеро на шестеро, минус толстяк на полу. Пираты вооружены, мы нет». Но у нас было преимущество, которое не измеряется в стволах и калибрах — внезапность. И бешенство сержанта Рычкова, у которого обидели его Асю. Кроха и Великан столкнулись в узком коридоре, как два поезда на одной колье. Великан вскинул баловинтовку. Кроха просто перехватил ствол одной рукой и дернул вверх. Очередь ушла в потолок, плафон разлетелся. Великан выпустил оружие и ударил кулаком в экзоскелете. Усиленный, тяжелый, от которого у обычного человека отрезнул бы череп. Кроха принял удар в скулу, мотнул головой, как лошадь отмахивается от мухи, потом обхватил великана обеими руками и сжал. Эгзосхлет затрещал. Шарниры заскрижетали, и великан, впервые в жизни встретивший того, кто был сильнее его вместе с броней, издал звук, похожий на спускающееся колесо. Кроха сжимал, пока отрезк не перешел в хруст, а хруст в тишину. Великан обмяк. Кроха аккуратно положил его на пол, как кладут чемодан на ленту в аэропорту. Мэри приземлилась на зеленоволосую сверху, мягко, точно, как приземляется хищная птица. Пиратка успела выхватить ножи, оба, одновременно, из бедренных ножен, и развернулась, полоснув воздух перед лицом Мэри. Мэри отклонилась. Ножи свистнули в сантиметре от ее щеки. Зеленоволосая была быстрой, быстрее, чем я ожидал. «Связка». Угол левый, рубящий правый, уклон, снова укол. Она работала ножами, как ножницами. Симметрично, ритмично, с профессиональной злостью. Мэри отступала. Шаг, шаг, еще шаг. И пиратка прижала ее к переборке. Нож в горло, улыбка. «Опалась», — сказала зеленоволосая. Мэри посмотрела на нее, без улыбки, без страха. С тем выражением, от которого опытные уголовники просили перевести их в другую камеру. «Нет», — сказала Мэри. Ударила коленом в живот. Зеленоволосая согнулась, ножи дернулись вниз. Мэри перехватила ее запястье, вывернула, раздался хруст, и нож полетел в сторону. Второй она выбила ладонью. Потом удар локтем в бесок, точный, как хирургический. Зеленоволосая упала. Мэри стояла над ней, даже не запыхавшись. «Твои больше для кухни», сказала она, кивая на упавшее оружие и доставая свой штык. «Вот это нож». Толик... Толик убегал. На кураже он было ворвался в битву, но неожиданно для себя оказался сразу перед двумя пиратами, крюкоруким и хромым, которые тут же набросились на него. Толик дал стрекача по коридору на ходу крича приближающемуся сзади капилану. «Старшина, нужна помощь!» В этот момент Толик споткнулся, упал, перекатился, и нож поткнулся в палубу рядом с его ухом. Пират выдернул нож, замахнулся снова. Толик откатился. Нож ударил в пол. Откатился. Нож ударил в переборку. «Да стой ты!» — заорал пират. Неа, заорал Толик. «Капеллан!» Старшина подоспел вовремя. Пираты напали на него с двух сторон. Крюк слева, протез справа. Капеллан поднырнул под крюк, который свистнул над головой, и ударил Хромова в грудь. Тот отлетел назад. Протез заскрежетал по полу, и Хромой сел, как сел бы человек, которому выбили стул. Крюкорукий замахнулся снова. длинным свистящим ударом, от которого в переборке осталась борозда. Капелан уклонился, перехватил руку выше крюка, заломил. Крюкорукий взвыл. «Не поднимай руки на ближнего», — сказал Капеллан, выворачивая локоть. Крюкорукий упал на колени. Хромой поднялся, кинулся на капелана со спины. Капеллан, не оборачиваясь, выбросил ногу назад. Каблук вошел хромому в солнечное сплетение. Хромой согнулся и больше не выпрямился. «Спасибо». — выдохнул Толик. — Не за что, — ответил капеллан. — Спасай взятых на смерть. — В следующий раз давайте без цитат. А я... Я в это время дрался с головорем. Он был хорош. Нет, он был очень хорош. Не грубая сила, как у великана, не скорость, как у зеленоволосой, а техника, чистая, экономная, без лишних движений. Каждый удар с целью, каждый уклон минимальный. Он двигался, как человек, который дрался всю жизнь и знал о рукопашной все, что можно знать, не прочитав ни одной книги. Первый удар я заблокировал. Локтем, как учил капеллан. Рука загудела, но выдержала. Второй пропустил. Кулак в скулу, искры из глаз. Я отступил, он шагнул следом. Третий я нырнул, пропустив кулак над головой и ударил в корпус. Попал. Главарь хрякнул, но не остановился. Удар коленом, я еле увернулся. Он прижимал меня к стене, методично, спокойно, без злости, без ярости, с профессиональным безразличием, с каким мясник работает с тушей. Может, я был не таким опытным, но зато выносливым и злым. Удар левой в печень, он не ожидал, согнулся. Я добавил правой в подбородок снизу вверх, голова пирата мотнулась. Он отступил, я не дал ему восстановиться, шагнул следом, бил снова и снова и снова. Без техники, злостью. Тем чистым бешенством, которое приходит, когда тебе надоело убегать и проигрывать. Если эти ребята пришли за мной, то они пожалеют. В итоге он не выдержал моего напора и упал. На колено, потом на четвереньки. В последний момент хотел вытащить из кобуры пистолет. Я выбил его ногой, отбросив к стене. Навалился сверху, прижал лицом к палубе. «Хватит», — сказал я. «Все, лежи смирно». Он захрипел, потом затих, потом засмеялся. Тихо в пол... тем неприятным смешком, от которого у меня появилось нехорошее предчувствие. Я огляделся по сторонам. Полная и безоговорочная победа. Папа все еще разбирался с толстяком. Тот пришел в себя, сел, потряс головой, попытался встать. Папа стоял над ним и методично, не торопясь, как учитель, воспитывающий нерадивого ученика, бил его ладонью по лицу. Не кулаком, ладонью. Размеренно шлеп, шлеп, шлеп. «Не шали», — приговаривал папа, — «шлеп». «Девушек!» «Шлеп!» «Не трогай!» «Шлеп!» Асклепия бегала вокруг них, прижав ладони к щекам, с на лице и ужасом в глазах. «Виктор Анатольевич! Хватит! Вы ему нос сломали!» «И второй раз сломаю! Но ему нужна помощь! Ему нужно воспитание!» «Шлеп! У него сотрясение! У него будет два сотрясения!» «Шлеп! Виктор Анатольевич! Я медик! Я не могу позволить! А он может позволить хватать мою...» Папа осекся, покраснел. — Хватать медперсонал. — Вашу что? Асклепия остановилась. Глаза широко. Повреждение на щеке забыто. — Медперсонал. Я сказал медперсонал. — Вы хотели сказать другое. — Ничего я не хотел. — Шлеп. — Отстань. — Виктор Анатольевич, вы меня ревнуете? — Кому? — взревел папа. — К этому Борову. — Я ревную? — Я старший сержант Рычков. Ревную робота к жирному пирату? Вы меня опять так назвали. Потому что ты... ро. Потому что ты... Потому что он... Папа запутался окончательно, побагровел до ушей и в сердцах отвесил толстяку еще одну оплеуху, уже от растерянности, а не от злости. Я смотрел на это и чувствовал, как внутри, несмотря на расквашенную скулу, и пирата под моими коленями, поднимается неуместный, абсолютно неуместный смех. Все... — крикнул я, поднимаясь. — Чисто! Мы победили! Коридор антилопы выглядел так, будто через него прошел небольшой ураган. Шесть пиратов на полу, кто без сознания, кто в сознании, но без желания вставать. Я и пятеро моих штрафников на ногах. Немного помятые, поцарапанные, тяжело дышащие, но на ногах. Из кабины выглянул Михалыч. За ним Вася с гаечным ключом наготове. Бледный, но решительный. — Все в порядке, — помахал я им рукой. — Я же говорил... Михалыч недоверчиво обвел взглядом коридор, распластанные тела пиратов, штрафников и кровь на стенах. Потом посмотрел на меня и улыбнулся. Вернее, не успел улыбнуться. Потому что в этот момент подо мной, тихо, быстро, с тем спокойствием, которое я принял за поражение, дернулся и усмехнулся, главарь пиратов. Я почувствовал движение, обернулся и увидел, что его рука тянется к маске, а вторая к баллонам. — "Покойной ночи, — сказал он. Щелкнул клапан. Маска на лице прижата к носу и рту, трубка выдернута. Баллоны зашипели, из них хлынул газ. Зелено-желтый, густой, тяжелый. И в одну секунду заполнил коридор, как вода заполняет трюм тонущего корабля. Я вдохнул, и мир начал заваливаться, не сразу. Сначала звуки стали ватными, потом качнулся пол, хотя антилопа не двигалась. Через секунду перестали слушаться ноги и руки, и я обмяк, Аккуратно, как будто кто-то нажал кнопку выключить. Рядом уже лежал Толик с удивленным лицом. Кроха упал на колени, потом на бок. Мэри приваливалась к стене, глаза закрылись. Капеллан тяжело вздохнул и хотел было перекреститься или перекрестить всех нас, но не успел. Папа продержался дольше всех, стоял покачиваясь, сжимая кулаки и смотрел на главаря, который лежал на полу в маске и смотрел на него в ответ с ухмылкой, видной даже под ингалятором. «Сука!» — буркнул папа, и упал прямо на спящего толстяка. «Михалыч, Вася, зеленый туман, в котором тонули лица и звуки, потолок, плывающий вверх, тишина. Последнее, что я услышал, — голос осклепьи, тоненький, растерянный, с той особой интонацией, которая бывает у человека или андроида, когда вокруг него за десять секунд все отключились. «И что мне теперь со всем этим делать?» — спросила она.